Глава 16. В августе фронт стабилизировался на границах Воронежской и Саратовской губерний. Донская армия генерала Краснова утеряла боевой пыл. Казаки начали рыть окопы в предчувствии долгой позиционной войны. Секретарь войскового круга Федор дмитрич Крюков отдыхал летом в родной станице Глазуновской, освобожденной от Красных не торопясь без особого творческого волнения взялся написать новое воззвание к казакам наступающей армии и почувствовал вдруг некое внутреннее смущение раздвоенность чувств никогда ранее не проявлявшихся с такой определенностью и причина собственно была как на ладони его разлюбезные землячки в прошлом зепунные рыцари спасители отечества На этот раз не хотели выходить за пределы Донской области, и этим упрямо угрожали сорвать планы командования и войскового правительства. А Крюков видел и дальше. Этот саботаж рядовых казаков подтачивал его литературные замыслы, ибо не согласовывался с любимой выношенной идеей, что именно Дон, Донские казаки принесут по традиции освобождение России в новой смуте и вакханалии зла. Только что вышло в новочеркасский газеты от 8 августа со свежим очерком Крюкова «После красных гостей», в котором он излил всю свою горечь от переживаемого потрясения, испустил порядочное количество желчи и ненависти к взбунтовавшемуся отребью и мужичью, высмеял нелепые уравнительные нововведения красных и сами лозунги, проникшие с ними из Савдепи. Но после этой статьи не было чувства удовлетворенности, потому что ему почти сознательно пришлось упустить из виду одно немаловажное обстоятельство. За красное оружие взялись и сами казаки, и не только голь и босотва, но его бывшие знакомые, войсковой старшина Миронов, и Саул Сдобнов, некоторые другие известные люди, вроде атамана Букановской станицы Петра Яковлеча Громославского. Об этом не хотелось думать. Статья горячая и не совсем справедливая, даже на авторский взгляд Вышла в газете, а вот нужное во всех отношениях воззвание как-то не писалось. Куда-то исчезла душевная ретивость, пропал песенный настрой ума и сердца, когда слов не приходится искать, когда они послушно ложатся в строку, выражая и мысль, и глубинное чувство. Пришло и некое обобщение из области эстетики. Внутренние переживания героев, в данном случае мобилизованных казаков, как-то ленность, усталость, душ, тоска по дому и семье, всякие любовные томления, никоим образом не согласовывались с исторической необходимостью борьбы до смертного часа, готовностью положить жизнь на алтарь свободы и отмщения. Такое открытие несколько обескураживало писателя-либерала, так как в прошлой своей деятельности он только тем и занимался, что воспевал эти расслабляющие душу и тело переживания и ставил их во главу и первооснову жизненного сюжета. И не только он один. Все более или менее серьезные писатели в России только тем и заняты были, казалось, чтобы показать, некое внутреннее неустройство души человеческой перед лицом той или иной необходимости, даже необходимости труда ради хлеба насущного. В этом обобщении мелькнула вдруг какая-то опустошающая и убийственная глупь. Тем ли я занимался всю жизнь, Господи? И пришлось сделать неприятное душевно-умственное усилие, чтобы разом отбросить мысли, пресечь логическую цепь размышления и в зародыше задавить нечто ужасное, вылезающее, как шил из мешка, ранящую душу и сознание. Писатель, интересовавшийся всю жизнь лабиринтом человеческой психики, ее протестом против окружающего мира, затруднялся, вроде бы сказать, прочувствованное слово в пользу гражданского подвига и самоотречения. Федор Дмитриевич бросил перо на серый поцарапанный оскверненный стол. Красные товарищи, если не переломали, то ободрали и осквернили всю мебель в доме. И, сказавшись сестре Марии больным, вышел в сад. Впрочем, теперь и сада не было, оставался только ряд межевых тополей. Все старые позднеспелые антоновки, и ранний анис, и сливы ренклот, и вишню шпанку все порубили пришлые кацапы и благодарные станичники из гальтипы. Все пошло на дрова в русскую печь. Исключительно ради приготовления российских щей и полбенной каши, поскольку портянки по летнему времени сушились у них под солнцем. Забор тоже, разумеется, был сожжен, а погребицу и амбар превратили в отхожее место. Книги растащили на Курева, а частично раздали для внеклассного чтения под наблюдением комиссаров. Крюков ярился, вновь испытывая душевное раздвоение. Господи, но ведь и там, в усть Медведицкой, около штаба полковника Голубинцева, было примерно то же? И там жгли, ломали и пакостили без зазрения совести. Крюков сокрушался посреди своей оскверненной усадьбы и чувствовал небывалый упадок сил и немощность самого писательского духа перед громадностью и необратимостью совершаемого вокруг. В Усть-Медведице он имел крупный разговор с полковником Голубинцевым, бывшим знакомым. Тамошние идиоты-солдафоны с приятными манерами не придумали ничего лучше, как вырубить под корень сад вокруг дома бывшего войскового старшины Миронова, а в самом доме учредить холерный госпиталь. Мебель, какая была, разумеется, пожгли, амбары и каретник отдали под мертвецкую, умирало много холерных. Теперь Федор Дмитриевич бродил среди влажных по срезам и как бы плачущих яблоневых пней, и не мог хотя бы отчасти собраться с духом к новому воззванию. Что-то свершалось в жизни немыслимое. Вакханалия зла каким-то образом оборачивалась уже и на самую природу, поля, сады, животных, которые, по пресловию, все понимают едва ли не лучше людей, но не могут ничего сказать. Пойти бы сейчас за станицу к медведице, посидеть на берегу, отвлечься. Но он не рисковал с некоторых пор отдаляться в эти топольки красноталовые гущи в ольховую прохладу. Потому что не мог уже положиться на соседей станичников, хотел избежать встречи с ними, боялся какого-то всеобщего взаимоозлобления. Распалась связь между людьми, душами их. Сами они теряли привычный для него облик. Боже мой, очень трудно оказалось на практике исповедовать те прекрасные идеи, которые все интеллигентные люди, и он в том числе, когда-то провозглашали печатно. Считалось, что в народе таятся подспудно несчетные добрые задатки и он сам проповедовал это в русском богатстве и русских ведомостях. Но, Боже мой, стоило только развязать путы и скрепы старых условностей и страха Божьего. И какая волчья ненависть вдруг полезла из каждой щели! В первый день по приезде в станицу он уже почувствовал это, как бы безличное дыхание зла, свою негативную избранность в станице и, разумеется, свое полное одиночество. Проснулся он от диких, душераздирающих воплей. На Майдане у церкви пароли плетьми и шампалами, уклонявшихся от мобилизации в Донскую армию. Этого нельзя было слышать и терпеть. Федор Дмитриевич быстро умылся, наскоро повязал галстук, и уже закрывал створки распахнутого в палисадник окна, собираясь пойти в правление и немедля прекратить экзекуцию, когда услышал на улице совершенно немыслимый и едва не сокрушивший его в тот момент разговор о нем самом же Крюкове. Да, он именно хотел приостановить экзекуцию. Нехорошо ведь в освобожденной от врагов станицы пороть до крови темных сограждан. Он был преисполнен силой даже чувства собственного достоинства, когда за палисадом остановилась какая-то баба из Кутка, нижнего края станицы, незнакомая, и спросила кого-то издали на наугад, почему, мол, крик и чего такое творят на Майдане. Да никогда бы Крюков не сочинил, не выдумал при всей изощренности писательской фантазии того, что услышал в ответ. А говорила это соседка его, старая казачка, отнюдь не злого нрава, с которой Федор дмитрич едва ли не каждый день вежливо раскланивался и, помнится, однажды христосовывался даже на светлое Христово воскресенье. Что же она сказала? Повернется ли язык? Эй, милая, закричишь дурным голосом. Приехал этот идол, писак-то проклятый, в очках, от самого Каледину, ай, не слыхала. Нагнал до на их страху, на офицерьев, да на вахмистра. Вот и кинулись пытать доказнить людей. Проклятый! Да с чего же с них спросишь-то? «Благородные!» «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — подумал тогда Фёдор Дмитриевич. Руки задрожали, долго искал в шкафчике валерьяновые капли, но пить их не стал. Захотелось вдруг умереть. Так-таки, чтобы разорвалось сердце в клочья и поскорее. «Нет». «Не нагонял я на них страху, Акимовна!» — хотелось крикнуть на всю улицу. «Не нагонял! А порядок и мобилизация — это ради вас же, чтобы вы, дрянь и сволочь, шли в строй, защищали животы свои от чужого нашествия, не уклонялись от долгой совести!» «Нет, Акимовна, я спал мирно и видел приятные сны» а вы сами тут довели дело до экзекуции, и вот теперь виноватых ищете не в собственном прикрытом божестве и не где-нибудь поблизости, в понятном вам окружении, а прямо в литературных кругах среди чуждых вам писак. Но ведь эти писаки за вас же было время и на каторгу шли. И Каледина давно у нас нет. Он застрелился сам, глядя на вас, проклятых. Порой Федор Дмитриевич пугался сам себя. Можно ли было предположить хотя бы год назад подобную ярость его к соседке Акимовне, воплощению народной правды и подобный слог? В тот раз он не умер, проживал, так сказать, немыслимо оскорбительную аттестацию соседей, пошел, скрипя сердце в правление, вмешался. Как раз выпороли уже троих. Вывели к скамье, называемой обычно кобылой четвертого, чахлого от лихорадки Подхорунжего, а после февраля выборного командира третьего донского казачьего полка Григория Бахалдина. На бывшего георгиевского кавалера жалко было смотреть. Крюков отозвал в правление подъясаула Сухова, руководившего экзекуцией, и высказался насчет того, чтобы прекратить порку. — А вы за них ручаетесь в таком случае? — холодно спросил потный от усердия подъясаул. — Ручаться не могу, но может выйти от этого обратный эффект? сказал Федор Дмитриевич. И почему всех, даже этого Бахалдина? У него полный бант георгиевских крестов. Перед ним во фронт надо стоять, а мы... Притом он выборный полковой командир. Для казаков это будет очень обидно. Командир у них был Голубинцев, а Бахалдин только выборный председатель полкового комитета. Потом, правда, Голубинцеву пришлось скрыться, хотели они его укокошить. — объяснил подъясаул Сухов. — А вот насчет георгиевских крестов — это уж точно мораль. Лучше уж в тюрьму его закатать, мерзавца. — Вы ведь знаете, Федор дмитрич они с Блиновым тоже Георгия подлец носил. Не только полковое имущество, сбрую и фураж, но даже и духовой оркестр Миронову в Михайловку отдали. Это было в пылу тогдашней неразберихи. Никто не знал, как быть и что делать, — сказал примиряющий Федор Дмитриевич. — Лучше отправьте его в округ. Послушайте доброго совета. Порку приостановили. Потом Бахалдин сидел в усть-медведицкой тюрьме. Генерал Краснов, приступив к обязанностям атамана, выпустил из тюрем несколько георгиевских кавалеров, по неразумению скатившихся к большевикам. В том числе и Григория Бахалдина. И что же, этот лихорадкой заеденный казачишка тут же перебежал к Миронову и мгновенно выздоровел. Теперь там командует кавалерийским дивизионом в полку бывшего офицера Бакадорова. Такова правда, от которой никуда не уйдешь. В Усть-Медведевской Федор Дмитриевич, между прочим, пытался пожурить полковника Голубинцева за то, что вырубили сад Миронова и загадили дом холерой и карбулкой. Мол, красные в моем доме все же держали штаб батальона, а не мертвецкую. Но Голубинцев на эту тему даже разговаривать не стал. А что вы можете предложить, фёдор дмитрич конкретного в этом смысле? Конкретного он предложить ничего не мог. Что вообще можно предлагать, если жизнь сошла с колеи, и человек потерял себя? В годину смуты и разврата, как говорится. Пни срубленных яблонь сочились уже который день корневыми соками и плакали. Федор дмитрич возвратился с прогулки раньше обычного времени, на вопросительный взгляд сестры и хранительницы своей Марии бросил коротко «Не гуляется, тоска!» и начал за столом листать и пересматривать старые записи и дневники. Надеялся там, в прошлом, отыскать какую-то поддержку, светлую мысль, здоровые чувства. Беглоисписанные листы, прекрасные орленой бумаги, наброски и записи на полях корректуры обрывки газет Десяток дешевеньких блокнотов под карандаш и стихи в прозе, почему-то на нотной бумаге. В одни безвременья, в годину смутную развала и падения духа, я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной. Мысли, заметы, то горестные, то саркастические, редко усмешливые, беспечные. цитаты из Бунина, которого все они, младшие собратья, если не по возрасту, то по перу, боготворили за талант и не любили за чудовищное высокомерие, академический опломб, пещерное соболюбие. Ах, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич, сколько напрасного-то было в нашей жизни, сколько ненужного! Куда уходили силы и нервы-то? И слова, слова, слова. И не за что спрятаться, утолить душевную тоску, смятенность сердца. Везде, во всем, чуть ли не в каждой строке, и даже за нею, за строкой, извечный минор предчувствия неизбежной расплаты за непосвященность в мирские судьбы за созерцательное безделье, упоение природы до экстаза, за какую-то поистине преступную безмятежность ума. Нет, не лично писателя Крюкова, это бы еще куда ни шло, а того просвещенного круга, который стоял за ним и, будучи ответственным за судьбу отчизны и народа своего, был, по сути, оторван от мира, не понимал его путей и заблуждений даже вражеской опасности изнутри. Но предчувствие во всем. Даже в описании проводов на войну, в картинках мобилизации, дневниковая запись, которая могла стать и страницей повести, рассказа, сквозило это странное ощущение безысходности. В тумане тусклыми пятнами распылились неподвижные огни и было черно у вагонов, не разберешь вода, снег, земля, слышалось фырканье лошадей, говор по вагонам, детский плач. И так этот детский плач звучал странно сквозь фырканье лошадей и медную трубу, и басовитый говор казаков. В одном песне текла ровное красивое в несколько голосов, Подлаживался женский голос, и было в ней что-то скорбно-сладкое, заветное, прощание с родиной, закутанной теплым влажным туманом. — Садись к нам, с трепухой будешь. Да я скрозь с вами бы согласилась ехать, чем как тут оставаться. — Дежурный по сотне! — хрепловато кричит Ясаул в серой папахе, похожей на Тараса Бульбу. «Дежурный по сотне!» Откликается голос рядом и дальше подхватывает новый. «Дежурный по сотне!» И перекатывается, бежит зов по вагонам. Звучит сигнал. Звонок бьет два раза. «Отойдите, бабы! Бабы! Старики! Отойдите дальше с путей!» «Да отойдите, вашу мать!» «И чего орёт черт?» Кубыть не знают, вот уж начальника Бог послал. С иным начальником и умереть не жалко, А этот знает одно, орёт Чтоб ему голову свернуть где-нибудь. И темнеют фигуры у вагонов, Бабы в нагольных и крытых шубах, Казаки в дубленных тулупах, Детишки кучкой к отцу. Подошел Митрий, бородатый, большой, Руки по швам. На лице его складки глубинной скорби. У него пять человек детей. Никто не провожает. — Ну, простите, — Федор Дмитриевич, — кланяется в ноги, — пробегает Лагутин. А здесь Федор Дмитриевич будто обожгло. Он совсем забыл об этой сценке и этой записи. Забыл. А было все это четыре года назад, и вот словно какая вечность прошла, отмахнула черным крылом все прошлое в недоступность, в небытие. лагутин Иван, бежавший на посадку вслед за Дмитрием, стал после февральской революции председателем казачьего комитета у большевиков. Сначала в Питере, потом в Москве. И вот уже три месяца как расстрелян в подтелковской группе за доном, засыпан красным суглинком, а может, и легким черноземом у Пономаревского хутора Станицы Краснокутской. А что же это было? Как пережить все это в душе? Читал Федор Митч дальше, на обороте страницы. Пробегает Лагутин. — Здравствуй, Федор Митч! «Едем в этот край!» — махнул рукой. И опять три звонка. «Провожатые, выходить!» Труба, труба, звенит труба, И раздается плачущая, тихая, воющая нотка. Причитают, а детишки голосом плачут. «Дородимый ты мой, Степушка!» «Да родимый ты мой батюшка, и когда я тебя увижу?» Мальчик в серой гимназического образца шинельки бежит, причитает, и вдруг челюсти мои сжимает судорога, и в глазах волна слез. «Ах, какая толпа, какая бессмыслица! Крику аж кожа отстает!» — говорит суходолец. Иная обхватит пятерых в кучу, Другая четверых и плачут. И когда это замирение будет? Бьют, бьют их, а всё конца и не видать. Песня, плач, кучками идут остатки бабьей армии. Пошли глазуновцы, и замирает песня в степи. Остальные разобрались к лошадкам, За кучками шпал и погаузами утонули в сером тумане. Господи, оглянись! Так писалось в неясном и тяжком предчувствии, в жалости. Господи, оглянись на рабов своих. Такие мысли и чувства посетили его на мокрой пустынной платформе на станции Себряково, когда провожали вторую очередь казаков на войну когда не шли защищать землю свою от неприятеля, и нельзя было, по сути, давать волю чувствам, расслабляющим, черт возьми. Но как же так могло быть, что первичные, самые безалаберные чувства страха и ничтожества человеческого вдруг пересилили и убили всякую живую мысль, и в самый тяжкий, самый ответственный, самый судьбоносный миг твоей и их жизни, всей нации. Так ли поступал духовный пастырь Сергей Радонежский перед битвой с басурманами на поле Куликову? Вся мировая культура 300 лет над этим старалась, хлюпала над несчастным человечком Акакием Акакиевичем, черт возьми, не мудрено. О, этот дохлый пацифизм! Это непротивленство, самосозерцательность, маниловщина. Это вера в лучшие наклонности души в светлые знамения и пророчества. И, разумеется, в мессианство. Ее аршином не измерить, все равно выручит родимое, не шевеля при этом собственным пальцем. И вот враг запросто, безнаказанно является в твой дом, проламывает твой прекрасно душный череп топором, насилует и убивает жену, а детям, их семеро, от шестнадцати лет и моложе, говорит убежденно и политически грамотно, что родители были плохие, жестокие, дурачье и зверье, теперь, мол, лучше заживем по писаному. Говорит, убеждает и, надо сказать, не без успеха. Пироги для него из твоего закрома и курица из твоего же курятника — И он уже спит с твоей старшей дочерью, и она рада, потому что впереди ей брежет луч полной эмансипации. Господи, оглянись!»